мигола политовский означает край граница земли. Латвингола Легола означает край граница Литвы». Барсов страница 43. К выше приведенному перечню могут быть добавлены следующие названия племен Жмуть, в устье Немана, ятвяги, ятвинги в верхнем течении Немана и Нарева, и Голядь, Галинды, на берегах Средней Оки. Там же страницы 41 и 43-44. Религия древних литовцев, очевидно, была очень близка религии древних славян. Они поклонялись грому и молнии, солнцу и огню. Выясняется, что Перкунас, бог Грома, был главным литовским божеством. Его можно сравнить со славянским Перуном. Однако известные имена и ряда других богов. Некоторые из них связаны с животными и растениями. Так, согласно более поздней киевской летописи, князь Миндовк Литовский, XIII век, даже после того, как был окрещен, поклонялся своим языческим богам тайно. Он поклонялся Нонадею и Телявелю и Диверкису, Богу, Зайца и Змеи. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 188. богопочитание змей и муравьев было, по всей видимости, широко распространено среди литовцев. Очевидно, были распространены колдовство, ворожба и чародейство, возможно, отчасти под влиянием финнов. Что касается погребальных обрядов, то наиболее распространенным обычаем была кремация. Теперь обратимся к финнам. Барсов, страница 44-67. Вески. Славяно-финские культурные отношения. Финно-угорские народы, то есть более точно народы, говорящие на финно-угорских языках, могут быть разделены на две главные ветви — угорскую и финно-пермскую. Венгерский, вагульский и остякский языки относятся к угорской ветви. Финно-пермская ветвь включает в себя следующие три группы языков. Первая — пермская группа, которые относятся удмуртский, вотягский и коми, зырянский и пермский языки. Вторая — восточная финская группа, то есть марийский, черемистский и мордовский, эрзя и мокша языки. Третья — западная финская группа, которая состоит из следующих языков — карельский, эстонский и суоми, то есть, собственно, финский. Как мы уже видели, Смотрите главу 3, раздел 6. Предки финно-угорских племен в сарматский период заняли всю северную часть Руси. Можно попытаться определить южную границу их расселения по линии от Финского залива к Средней Волге. К востоку от Волги пермские и угорские племена распространились далеко за Уральские горы. Следует заметить, что в V веке нашей эры некоторые угорские племена мигрировали из Уральского района и за Уралья к северокавказским землям, где они были под контролем сначала у Гуннов, а затем у Хазар. Смотрите главу 4, раздел 7, главу 5, разделы 7 и 8. Это была та ветвь Угров, которая позже, после распада Великой Булгарии, двинулась в южно-русские степи. Русская повесть временных лет упоминает их как белых угров. Они были предками Мадьяр. Еще одна часть угров мигрировала в конце IX века из Уральского региона в Венгрию. Они были известны русским как черные угры. Достигнув Венгрии, они слились с белыми уграми. Та часть из них, что осталась на Урале, позднее смешалась с татарами и стала известна как башкиры. Вогуляния и остяки